«Ах ты, девочка чумазая, где ты руки так измазала? Черные ладошки, на локтях дорожки...» Я на солнышке лежала, руки кверху держала, вот они и загорели. Ах ты девочка чумазая, где ты носик так измазала, кончик носа черный, будто закопченный. Я на солнышке лежала, нос кверху держала, вот он и загорел. Ах ты девочка чумазая, ноги в полосы измазала, не девочка а зебра, ноги как у негра. Я на солнышке лежала, пятки кверху Удержала Вот они и загорели Ой, ли так ли Так ли дело было Отмоем все до капли Ну-ка, дайте мыло Мы ее ототрем Громко девочка кричала Как увидела мочалу Цапалась, как кошка Не трогайте ладошки Они не будут белые Они же загорелые А ладошки-то отмылись Оттирали губкой нос, разобиделась до слез Ой, мой бедный носик, он мыло не выносит Он не будет белый, он же загорелый А, а, а нос тоже отмылся Отмывали полосы, кричала громким голосом Ой, боюсь, щекотки, уберите щетки Не будут пятки белые, они же загорелые Опятки а, а тоже отлились. Вот, теперь ты белая, ничуть не загорелая. Это была грязь.